Глава 12. Гигиена влагалища. Влагалище обладает способностью самоочищаться. Если влагалищу не требуется помощь с очищением, зачем посвящать этому отдельную главу? Дело в том, что многие женщины используют хотя бы один метод вагинального очищения, иногда более. Из чего следует вывод? Медики недостаточно информируют женщин о вреде таких гигиенических процедур. Очищение влагалища, как и патриархат, наши заклятые враги. Если вы пользуетесь какими-либо средствами для гигиены влагалища, я надеюсь, мне удастся убедить вас прекратить это делать. Даже если это не имеет к вам непосредственного отношения, узнав больше, сможете провести беседу с подругой или родственницей. И история очищения влагалища. Вагинальное очищение имеет богатую историю. И забыть о веках дезинформации и жены ненавистничества не так уж легко. Идея о том, что здоровое влагалище грязное и или требует определённой подготовки ради мужчины, служит прекрасным примером опасности древних медицинских убеждений. Во многих культурах женщины специально осушали слизистую влагалища, чтобы мужчины могли наслаждаться сухим сексом. Исторически женщины применяли множество средств вроде фруктовых кислот и дубовых галлов, чтобы обезвоживать влагалища. Примечание. Гал от латинского galla, чернильный орешек, цицидия. Патологическое образование на органе растения. В формации галлами принято называть наросты на участках листьев, образовавшиеся в результате укусов насекомых. Конец примечания. Усиленное трение и или сильный дискомфорт женщины возбуждали некоторых мужчин. Мне интересно, служила ли нормализация болезненного для женщины секса своеобразным поясом верности. Некоторые женщины, партнёр которых имеет эректильную дисфункцию, утверждают, что из-за смазки их мужчина теряет эрекцию, и, ставя в приоритет его удовольствие, терпят болезненный секс. Я не удивлюсь, если древняя практика обезвоживания влагалища была введена ради мужчин с эректильной дисфункцией. Вероятно, в прошлом было не меньше мужчин, которых пугали нормальные влагалищные выделения, чем сегодня. Спринцевание стало таким популярным отчасти благодаря распространению идеи о том, что вымывание спермы из влагалища помогает избежать нежелательной беременности. Это не так. К тому моменту, как вы возьмёте в руку спринцовку, часть сперматозоидов уже пройдёт через шейку матки и будет на пути к маточным трубам. Спринцевание не позволяет промывать дальше шейки матки. Женщины, практикующие спринцевание или промывание влагалища очищающими средствами, говорят, что делают это ради свежести, не имеющей ни медицинского, ни культурного определения. Медицина тоже внесла свою лепту в практику спринцевания и мытья влагалища. В конце 1970-х и, возможно, даже в начале 1980-х годов многие врачи рекомендовали спринцевание. Оно воспринималось как панацея от всевозможных проблем с женским здоровьем, начиная от боли во время секса и заканчивая низким либидо. Врачи, большинство которых составляли мужчины, рекомендовали спринцевание нашим мамам и бабушкам. Медики и общество внушали многим поколениям женщин, что их грязное влагалище причина проблем в браке. Неудивительно, что требуется много времени для победы этих установок. Иногда я слышу, что женщины пользуются спренцовкой сразу после секса, потому что им не нравится, когда сперма находится во влагалище или стекает по ногам. Кто-то даже помещает во влагалище салфетки, чтобы вычистить сперму. В саге о вагинальном очищении есть новые главы. Крупные компании продают гели, спреи, салфетки, дезодоранты и очищающие средства для влагалища. Спринцовки всё ещё есть в продаже, но в последнее время появилось много новых средств. Гигиену влагалища продвигают знаменитости, например, Гвинет Пэлтроу. Набирает популярность спа-процедуры вроде вагинального пропаривания, основанные на идее о том, что влагалище нуждается в очищении от токсинов и загрязнений. Тот же деструктивный посыл, но другая подача. Любая компания, спонсирующая статьи о вагинальном пропаривании, получает огромную выгоду, потому что такие статьи обычно пользуются большой популярностью. Разумеется, множество мелких фирм вторгаются на рынок женской интимной гигиены, продавая на Итти и в Инстаграм палочки для сужения влагалища и травяные шарики. Бизнес, заставляющий женщин стыдиться своих интимных частей тела, приносит огромную прибыль. Что подразумевается под очищением влагалища? Самый распространённый метод спринцевание, то есть промывание влагалища лечебным раствором. Есть маленькие ручные приспособления, которые вгоняют жидкость во влагалище под давлением. В Северной Америке большинство женщин покупают уже готовые растворы для спринцевания, основные компоненты которых уксус и йод. Кто-то делает раствор самостоятельно. Спринцевание не единственный метод, применяемый женщинами для гигиены влагалища. Они вводят внутрь салфетки для интимной гигиены, промывают влагалище очищающими средствами, хотя на них написано только для наружного применения. И используют дезодорирующие суппозитории и даже дезодоранты в форме спрея. Многие женщины говорят, что вводят пальцы себе во влагалище, чтобы выскаблить выделения. Хотя это не салфетки и не спринцевания, в этом нет никакой необходимости. Выделения выходят наружу тогда, когда приходит время. Во влагалище всегда есть немного выделений, и глядя на свои липкие пальцы, вы можете решить, что не всё в порядке, хотя на самом деле это не так. Ещё один метод очищения вагинальное пропаривание с помощью трав, влагалищного сбора или даже озона, что крайне опасно. Сколько женщин практикует очищение влагалища? На этот вопрос ответить сложно, поскольку существует множество региональных и культурных вариаций. Так, 57% жительниц Северной Америки промывали влагалище в последний год. Согласно другим исследованиям, 12-40% женщин регулярно пользуются спринцовкой минимум раз в месяц, а 6% систематически используют салфетки. Либо детские, либо для интимной гигиены, чтобы очищать влагалище изнутри. Среди женщин, практикующих спринцование, 20 процентов делают это как минимум раз в неделю. 80 процентов занимаются этим с раннего возраста, еще до 20 лет. Многие из них используют и другие средства для очищения влагалища. Откуда женщины узнают о спринцовании и очищении влагалища? Большинство женщин говорят, что научились этому у своих матерей, но кто-то узнал от друзей или из средств массовой информации. Некоторые утверждают, что догадались сами. Учитывая разнообразие средств в продаже, статьи о вагинальной гигиене, посты в социальных сетях, видео на YouTube и всеобщее восхищение звёздным уходом за влагалищем, Легко догадаться, почему женщина, которая никогда раньше не слышала о вагинальном очищении, может решить, что пренебрегает своими интимными частями тела. Скорее всего, женщина, которая с детства не была приучена к спринцеванию, не вспомнит, где именно она о нём услышала, потому что об этом говорят повсюду. Молодые женщины склонны уступать партнёру, который оказывает на них давление. Согласно одному исследованию, 77 процентов женщин в возрасте 18-25 лет признали, что промывают влагалище, потому что этого хочет их сексуальный партнер. Опасность очищения влагалища. Множество исследований подтверждает вред спринцеваний. Они убивают полезные бактерии и повреждают слизистую оболочку. Из-за этого повышается риск развития бактериального вагиноза. бактериального дисбаланса во влагалище, а также заражение гонореей или вич. Уничтожение полезных бактерий может привести к усилению вагинального запаха. Опасность введения салфеток во влагалище, гигиенических спреев, они предназначены для вульвы, но примерно один процент женщин используют их вагинально. И дезодорирующих суппозиториев не было изучено. Однако многие из них содержат химические вещества. которые раздражают слизистую и могут вызвать аллергию. Практически все эти гигиенические средства имеют отдушки. Салфетки, спреи и дезодорирующие суппозитории, как и спринцевания, очень легко могут убить полезные бактерии и повредить слизистую оболочку влагалища. Но упаковках этих средств есть глупые надписи вроде эффективно маскирует естественный запах или придаёт чудесный тропический аромат. Это влагалище, а не пинаколада. Согласно исследованиям, промывание влагалища мылом увеличивает риск заражения ВИЧ практически в 4 раза. Неизвестно, с чем именно это связано: с уничтожением лактобацилл, повреждением слизистой оболочки, раздражением или микротравмами. Даже промывание влагалища простой водой увеличивает риск заражения ВИЧ в 2,6 раза. Натуральные средства ничем не лучше. Травы, сок лимона и лайма, дубовые галлы и другие осушающие средства убивают полезные влагалищные бактерии, повреждают слизистую и раздражают вагинальные ткани, вызывая микротравмы. Как и спринцевание, они могут вызвать усиление вагинального запаха, привести к появлению раздражения и аллергии. Они тоже повышают риск заражения ИППП. Вагинальное пропаривание предполагает сидение над кастрюлей с горячим травяным отваром. Для этой процедуры обычно заваривают полынь, близкую родственницу амброзии, сильнейшего аллергена, однако используют и другие травы. Согласно Гвинет Пэлтроу, приверженки этой процедуры пар очищает матку. Это физически невозможно, поскольку пар не может проникнуть через шейку в саму матку. Ле этого он должен быть под сильным давлением и уметь двигаться как сперматозоиды. Кроме того, матка вовсе не нуждается в очищении. Даже если бы пар попал в неё, он вызвал бы раздражение и, разумеется, ожоги. Если бы вместе с паром туда проник воздух, это спровоцировало бы рост опасных бактерий. Пар воздействует в основном на вульву, но она тоже чувствительна к аллергенам. Этот метод не несёт никакой пользы. внушает неправильные представления об анатомии и физиологии и может причинить вред. Короче говоря, это ерунда. В некоторых странах женщины очищают влагалище озоном, что может привести к страшным последствиям, поскольку это очень опасный газ. Он не только травмирует влагалище, но и заполняет комнату. В результате его вдыхания можно повредить лёгкие. Остерегайтесь озона. Если очищение влагалища так опасно, почему женщины продолжают его практиковать? Согласно исследованиям, большинство женщин, которые пользуются спринцовками и другими средствами для интимной гигиены, полагают, что они совершенно безопасны, ведь в противном случае не продавались бы повсюду. Сигареты тоже продаются на каждом шагу. Согласно исследованиям, хотя очень многие женщины и практикуют вагинальное очищение, лишь небольшой их процент признаётся в этом врачу. Женщины не рассказывают об этом медикам, потому что не хотят выслушивать лекцию. Мы должны не читать лекции, а объяснять. Или просто не считают, что это вредно. Некоторые из них знают об опасности спринцевания, но продолжают, потому что их мужчина просит или даже приказывает так делать. Более девяноста процентов женщин, пользующихся спринцовкой, говорят, что не собираются прекращать. Это может быть связано с рядом сложных социальных и культурных причин. Подведем итоги. Влагалище способно само очищаться. Каждый, кто рекомендует промывание или обезвоживание влагалища, ошибается. Очищение влагалища убивает полезные бактерии и повреждает слизистую оболочку, из-за чего повышается риск появления неприятного запаха, развития бактериального вагиноза и заражения ИППП. Вагинальное пропаривание, очищение озоном и древние продукты для осушения влагалища вредны не меньше, чем продающиеся в супермаркете средства. Салфетки нельзя вводить во влагалище.